Мы остановились недалеко от входа в пещеру, и Гриффин быстро оценила наш оставшийся запас взрывчатки. «Теперь у нас уже нет на это времени», — сказал я, поторапливая отряд вперед, и надеясь, что мое собственное личное нетерпение убраться отсюда не слишком очевидно. «На счету каждая минута». «Хорошо», — сержант присоединилась ко мне. «И не стоит дразнить этих же головах так?» «Именно», — сказал я. Обрушение прохода не только объявит следующему патрулю некронов о нашем присутствии, но и отвлечет их от орков, а последнее, чего я хотел, это переводить их внимание на остальную часть туннельного комплекса. Конечно, они в любом случае уже могли найти вход в шахты, но я полагался на то, что раз уж они обнаружили один вход и врага перед ним, то не будут обращать внимания ни на что другое, пока не истребят зелененьких. По крайней мере, всех, каких могут найти поблизости. Я объяснил все это Гриффин, и она кивнула. «Да, это имеет смысл», — сказала она. «Чего я не понимаю?» Медленно проговорил Юрген. «Как они вообще выбрались из гробницы?» Это волновало и меня. Я полагал, что мы обвалили достаточный кусок крыши, чтобы запереть некронов на гораздо большее время, чем то, что успело пройти, но у них в распоряжении было техно колдовство, рядом с которым Тао выглядели варварами из каменного века, так что недооценивать их явно не стоило. «Мы скоро выясним», — произнес я, и предчувствие накрыло меня, словно грозовое облако. В обычной ситуации я бы ощутил глубокое облегчение от возвращения в туннели, где ощущал себя в достаточной мере как дома, но знание о том, что впереди были некроны, возможно, даже прочесывающие те самые узкие тоннели, по которым мы с осторожностью продвигались, заставило мой желудок сжиматься от страха. Я бы предпочел идти в темноте, полагаясь на то, что нездешнее зеленое свечение с гаусовых орудий предупредит нас о присутствии врагов, но солдаты не обладали теми преимуществами, которые мне давало мое чувство тоннелей присущие жителям Ульев. Они бы слепо спотыкались в темноте, производя больше шума, чем грог с посудной лавки, так что мы просто двигались вперед с двойной скоростью, лёгкой ритмичной поступью бывалых воинов, которые съедают километры, не заставляя падать от истощения, и лучи наших осветителей все так же ярко, как и прежде, отражались от замёрзших стен. «Что-то впереди!» — произнёс Симла спустя несколько километров, когда настала его очередь быть ведущим. Мои ладони заныли от жуткого предчувствия, пока наш строй замедлил шаг, взяв оружие на изготовку. «Что?» — спросил я. «Не знаю». Голос Симлы в микронаушнике звучал скорее задаченно, чем беспокойно. «Тут много крови». Но это было уже неплохо. Если оно способно истекать кровью, это точно не некроны. Мы сошлись плотнее, ускорили шаг, и примерно через сотни метров нагнали Симлу, который с опаской продвигался вперед. Выцвечивая лучом люминатора что-то похожее на освежеванную мясником тушу. А лёд вокруг нее был ярко-красным, блестящим от застывшей крови, как и сообщил солдат. С некоторой отстраненностью я понял, что тело слишком большое для человеческого. Потом, когда мы подошли ближе, это стало совершенно очевидно. «Амбол!» – произнесла Хейл голосом полным удивления. «Белл!» – совершенно излишне добавила мага. «А откуда он взялся?» Спросил Юрген, как всегда проявляя свой талант задавать очевидные вопросы. Гриффин пожал плечами. Вероятно, шестереночка немного ошибся в их численности? Это, конечно, тоже было очевидно. Я подошел ближе, чтобы изучить останки, и практически сразу пожалел об этом. Под корочкой льда их покрывали глубокие кровавые раны, тянущиеся через все тело Амбулла. Кто бы его ни убил, сделано это было в рукопашной, и убийца орудовал бритвенно-острыми лезвиями с точностью опытного врача. «А где его шкура?» – вслух полюбопытствовал Симла, Гриффин опять пожало плечами. «Некроны любят коврики возле камина? Я за ними такого не замечал», – признался я, поторопливая всех снова ночи движения. Что-то в этом мёртвом животном нагоняло на меня страху, и я не боюсь этого признать. Некроны, которых я видел до сих пор, убивали эффективно и бесстрастно, но этот изуродованный труп говорил о тонком радостном садизме того сорта, Который я привык связывать с темными эльдарами, охотящимися за своими собственными сородичами с такой же страстью, что и за человеческими существами. Если не с большей, эльдарские корсары, вероятно, как-то затронуты темными силами, и вражда между ними и их незапятнанными родичами, кажется, уходит корнями так же глубоко, как и вражда между верными слугами его священного величества и предателями, которые стараются починить человечество во имя своих нечестивых богов. Когда мы оставили позади этот грубый трофей чьей-то охоты, следы которого вскоре поглотила удушливая темнота, сомкнувшаяся вокруг крохотного оазиса света, отбрасываемого нашими иллюминаторами, мое предчувствие только усилилось. С каждым шагом мы приближались к затерянной гробнице и тем ужасам, которые она могла скрывать. Я имел о них несколько больше представлений, чем остальные, после опыта, который получил в глубинах других катакомб. И вы должны простить мне признание, что делать каждый новый шаг становилось все трудней. Более того... Я использовал всюду капли силы воли, чтобы не повернуться и не побежать с воплями в сторону дневного света. Но, наконец, меня обуяла фаталистическая бесчувственность. В любом случае, отступление было невозможно. Попытаясь мы предпринять его, урочи армии прикончили бы нас не менее эффективно, чем некроны. Наш единственный шанс оказаться в безопасности заключался в том, чтобы вернуться в перерабатывающий комплекс, к защите, которую он давал, как бы бледно она не выглядела теперь, когда помимо гарганта нарисовался ужас начала времен. Моё чувство направления, как обычно, не подвело. Я точно знал, когда мы должны будем подойти ко входу в гробницу, заваленному нами, так что я потребовал от своих спутников проявлять еще большую осторожность. К моему облегчению особенно заставлять их и не потребовалось, потому когда вещая обстановка тоннелей и понимание того, что нас могло ожидать в веселенных душах столь же тяжелым грузом, как и на моей. Я держал лазерный пистолет в правой руке все то время, что прошло с перестрелки с орками, а теперь потянулся левой, чтобы проверить, как ходит в ножнах верный цепной меч, Как и пистолет, я пронес его через столько лет, что и не вспомнишь, когда он перестал быть для моего сознания просто оружием и даже самостоятельной вещью. Теперь, когда я внимал его, он был просто продолжением моего собственного тела. Из личного знакомства с Каином я могу подтвердить, что он был одним из наиболее умелых мечников во всем секторе космоса, если не во всем сегменте. Даже когда он уже долгое время находился в отставке, а его возраст перевалил за сто лет, никто из инструкторов с Холлы не мог сравниться с ним во владении мечом, которое было заклино бесчисленными победами на поле боя. К их немалой надо добавить досаде. Странно, но мемуары Каина не дают почти никаких сведений о тех техниках фехтования, которые он использовал в описываемых им боях. Вероятно, потому что его стиль был настолько инстинктивен, что комиссар никогда даже не давал себе труда анализировать свои действия. Ощущать его рукоять в ладони было приятно, и я вздохнул немного свободнее, когда мы обогнули последние сгибтонели перед тем местом, где заставили крышу обрушиться. Мы затушили все источники света, кроме иллюминатора Симлы, позволяя глазам лучше приспособиться к полумураку и прикрывая идущего впереди солдата из темноты, в то время как он освещал нам дорогу. Поначалу все казалось в порядке, гора обрушившегося камня и льда лежала поперек тоннеля точно так же, как я это запомнил. Но мои ладони опять стало покалывать, а это было верным сигналом опасности, который уже определило подсознание, еще не успев передать информацию в аналитический отдел мозга поэтому я замедлил шаг и осмотрел нагромождение обломков в свете люминутра Симлы, ожидая, пока мои инстинкты тоннельной крысы подскажут, какая же неправильность окружающего ускользает от нас. Обломки казались непотревоженными, как бы я не вглядывался в них, так что дело было не в этом. Мой ищущий взгляд пробежался по клочку глубокой тени в нескольких метрах от кучи, потом перебежал на слабо просматривающуюся текстуру стены тоннеля, где свет нашего люминутра отражался блестящими искрами, которые стали столь привычны, что мы их практически не замечали. «Симла, стена тоннеля, примерно в пяти метрах от отвезвления», подсказал я, ожидая, когда идущий впереди солдат перекинет свой иллюминатор, чтобы осветить указанное место. «Кишки Императора!» Гриффину скинула свое лазерное ружье, и ее ошеломленное высказывание было выражением реакции всех нас. Тень, конечно же, не была, собственно, тенью, потому что и там все равно должна была быть видна текстура стены, как мне пыталось толковать мое подсознание. Совершенно новый проход теперь открывался в камне, воде император знает куда. Вероятно, это была работа того разделанного амбула, которого мы видели. на когтей!» — подтвердил Симла, высвечивая отверстие лучом своего люминатора, а затем направляя его в глубину туннеля. Тут он внезапно изменил позу, и лазерное ружье, к стволу которого был примотан люминатор, перелетело в положение для стрельбы. «Золотой трон!» Мы рванулись к нему, ожидая император знает чего, и столпились возле отверстия тоннеля. Сначала казалось, что ничто в нем не отличается от остальных пройденных нами амбульих ходов, но потом я проследил луч света, и когда увидел то, что он освещал, мне пришлось тяжело сглотнуть. «Это орки!» — произнес Юрген, флегматичный, как и всегда, будто сообщил мне, что принес еще чашку чая. «Вы полагаете?» — встряла мага с жестоким удовлетворением в голосе. «Не очень-то легко определить без шкур». «Всего тел было шесть, и все мертвы освежеваны подобно тому амбулу. Под покрывающим их тонким слоем льда они смотрели совершенно как анатомические пособия, разложенные для изучения начинающими медиками, если бы, конечно, зеленокожие интересовались такими излишествами, как медицина. В действительности они интересуются, но не в том ключе, который мы могли бы назвать безопасной медицинской практикой». «Что их убило?» — спросила Хейл, бледнее настолько, насколько это было для нее возможно. В тот момент меня уже не слишком интересовали эти подробности, честное слово. Само их присутствие во весь голос кричало о том, что по меньшей мере одна группа орков проникла в тоннели перед нами, и что неизвестное число этих зверей могло в данный момент чинить разор в глубине наших оборонительных позиций. Не говоря уже о том, что они находились между нами и безопасностью, пускай и хлипкой. Все, что я знал в данном случае, некроны как-то ответственны за эту чудовищную резню, и какой бы вылезший из гробницы ужас не убил орков подобным образом, Я ни за что не хотел бы встретиться с ним сам. С предваряющим мыслью колом в ладонях, я понял, что новый туннель шел почти параллельно проходу некронов, которые мы загородили, и ощутил в более сильное, чем прежде, желание оказаться как можно дальше отсюда и как можно быстрее. «Посмотрите, сэр!» Юрген поднял один из орочек болтеров с выражением некоторого любопытства на лице. Оружие было разрублено одним движением. Светлый металл выдавал место, где лезвие невообразимой остроты разделило оружие напополам вместе с рукой, державшей его. Если судить по количеству застывшей рукоятки крови. Машинально я оглядел рассыпанное вокруг тела снаряжения, стараясь отыскать какую-то зацепку, чтобы понять, в чём состояла цель этого отряда. Было сложно сказать доподлинно, но что-то в оружии, которое они несли с собой и нескольких незалитых кровью кусках одежды, напомнило мне о тех разведчиках, которые подстрелили наш шаттл. Это было, конечно, логичное заключение, но в своем роде весьма беспокоящее. Это значило, что против нас вполне возможно выступают орки, которые, в отличие от остальных представителей своего вида, натренированы передвигаться скрытно и поджидать в засаде, вместо того, чтобы объявлять о своем присутствии громкими воплями и неосторожной пальбой.